Глава 9. Самое главное, сказал я, решить, видел я труп или нет. Если видел, то вот телефон, надо пошевеливаться, пока не приехала полиция. Если нет, можно не торопиться. Тело лежит за кустом, с подъездной аллеи его не видно. Оно и неделю может там проваляться, никто не заметит. Ну разве что собаки. Так что Погоди. Я ещё не знаю деталей, проворчал Вульф. Что ты вообще забыл в том месте? Я рассказал. Только что поставленный мной вопрос не терпел отлагательства. Он затрагивал лично меня, поэтому я опустил некоторые мелочи вроде осмотра конюшни, где мы пересчитывали лошадей, однако не забыл ни одной существенной подробности. Например, сообщил, от чего Мадлен была так взволнована отсутствием Гвен. И каким образом я решил проблему с отпечатками пальцев на бумажнике? Короче говоря, не рассусоливал, но ни одного важного обстоятельства не пропустил. Когда я закончил, у Вулфа возникло всего три вопроса. Не было ли у тебя мысли или даже смутного ощущения, не имевшего под собой никаких оснований, что мисс Перлинг намеренно протащила тебя мимо этого места? Нет. Остались ли вокруг трупа чёткие отпечатки ног? Точно не скажу, но вряд ли. Можно ли проследить твой путь от поляны к телу и обратно? Ответ тот же. Дэвид Рокит верно сумел бы, но в ту минуту я о нём как-то не думал. В конце концов, там было темно. Мы не дома, хмыкнул Вулф. Нельзя так рисковать. Пусть все поднимутся сюда. Я имею в виду сперлингов. За сестрами сходи сам, а не то младшая вообще не придет. Просто пригласи их сюда, без меня ничего не рассказывай. Сначала приведи девушек, остальных позовешь, когда вернешься в дом. Я не хочу, чтобы мистер Сперлинг явился сюда прежде них. Меня не пришлось долго уговаривать». По сравнению с другими случаями, когда он посылал меня приводить к нему людей, это было простое поручение, да я и сам понимал всю его важность. Ответ на вопрос, видел ли я труп, теперь представлялся очевидным. Да, видел. А значит, чем скорее в дело будет пущен телефон, тем лучше. Вольф, конечно, сыграет свою роль как надо, но ведь и я уже взрослый мальчик, имею право голоса и умею набирать телефонный номер. В огромном списке того, что вызывает у полиции аллергию, отнюдь не последнее место занимают типы, которые, наткнувшись на труп, ведут себя так, будто это никого, кроме них, не касается. С девушками всё прошло гладко. Я сообщил Гвен, что Вулф недавно получил сведения со всей определённостью свидетельствующие о том, что Рони уже можно не ждать и хочет повидаться с ней, чтобы обо всём рассказать подробно. Разумеется, тут обошлось без споров. Вернувшись в дом, я так же легко уладил дело с остальными. Джимми играл внизу в пинг-понг. Сконни за ним сходила Мадлин. Миссис и мистер Сперлинг были в гостиной с Уэбстером, Кейном и Полом Эмерсоном. Я сказал, что Ульф просит Сперлингов на минутку подняться. Для всей компании стульев в нашей спальне не хватило, поэтому Вульфу, в виде исключения, пришлось начать разговор с Тоя. Нравилось ему это или нет. Сперлинг был по горло сыт томительной задержкой. Вот уже 7 часов он дожидался, пока кто-то, пусть даже этот кто-то его родная дочь, примет вместо него важное решение, касавшееся его собственных дел. Он уже хотел потребовать у Гвен ответ, но Вулф молниеносно перехватил инициативу, обратившись к присутствующим с вопросом. Сегодня мы, так нам представлялось, обсуждали серьёзную проблему, верно? Все согласились. Верно, кивнул он. Сейчас всё усложнилось, а может и упростилось, не знаю. Всё зависело от того, жив мистер Рони или мёртв. Теперь он мёртв. Считается, что объявить о смерти человека сразу нескольким людям, одного из которых вы считаете убийцей, и взглянуть на их реакцию через вычайно ловкий приём, мне ни разу не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь, не исключая самого Ульфа, добился таким образом успеха. Но теория это не лишена привлекательности, поэтому я пытался разом окинуть все лица, не сомневаясь, что Вульф займёт тем же. Сперлинги встряпинулись, кое-кто не сдержал удивлённых восклицаний, но никто из присутствующих не заверещал, не хлопнулся в обморок и даже не пошатнулся. Преобладающим чувством оказалось обыкновенное замешательство. Причём, насколько я мог судить, вполне искренне. Впрочем, как я уже говорил, при всей своей популярности это всего лишь теория. Вы имеете в виду Луиса? спросила Гвен. Да, мисс Перлинг, ответил Вулф. Луис Рони мёртв. Мистер Гудвин обнаружил его тело около часа назад. когда вместе с вашей сестрой отправился искать вас оно находится на территории поместья под кустом недалеко от того места где они вас нашли кажется значит значит он всё-таки приехал сомневаюсь чтобы она и в самом деле ничего не чувствовала я не назвал бы гвен бездушной просто так получилось что в заторе, который вызвала у неё в голове ошеломляющие известия, первый пробила себе дорогу именно эта незначительная деталь. Я заметил, что Мадлен метнула на сестру пронзительный взгляд. Наконец, обрели дар речи и остальные, со всех сторон посыпались вопросы, но Вулф, предостерегающе поднял ладонь. Если позволите, сейчас не время. Так он умер, спросил Сперлинг. Я как раз хотел рассказать. Похоже на то, что его переехала машина. Затем тело оттащили с подъездной аллеи и спрятали за кустом, но безусловно, потребуется более тщательный осмотр. К моменту обнаружения тело пролежало там недолго, не больше 2 часов. Надо немедленно уведомить полицию. Полагаю, вы, мистер Сперлинг, предпочтёте сделать это сами. Как будет лучше? Гвен начала дрожать. Мадлин взяла её за руку, подвела к кровати и силой усадила на неё. Джимми пытался ей помочь. Миссис Сперлинг словно оцепенела. Вы хотите сказать? Сперлинг запнулся, то ли он не поверил услышанному. то ли хорошо умел держать себя в руках. Вы намекаете, что его убили? Не знаю. Это ещё предстоит выяснить. Даже если полицейские решат, что он был убит, им придётся это доказать. После чего, как водится, начнут устанавливать мотив, способы, возможности. Не знаю, представляете ли вы о чём речь, но если нет, скоро узнаете. Кого вы намерены известить? Окружные власти или полицию штата? У вас есть выбор, но медлить не стоит. Вы должны Тут наконец впервые подала голос миссис Перлинг. Но это это же будет ужасно. Здесь, в нашем поместье. Почему вы не можете избавиться от трупа? Увести подальше и где-нибудь выбросить? Никто не обратил на неё внимания. Сперлинг спросил у Вулфа: Вы знаете, почему он там оказался? Я знаю, что привело его туда. Ему позвонила ваша дочь и попросила приехать. Сперлинг резко повернулся к кроватьи. Это правда, Гвен? Но Гвен молчала, за неё ответила Мадлен. Да, папа, правда. Она решила бросить его, но сначала хотела сообщить ему об этом. — Надеюсь, — заметил Вульф, — мы не станем обсуждать предложения вашей супруги. Тому есть множество причин. Он приехал с вокзала на такси. — Предложения моей супруги редко нуждаются в обсуждениях. Нет никакого способа избежать вмешательства полиции? У меня есть знакомый врач. — Нет. — Нет. Даже не думайте. Вы специалист в данной области. Они действительно сочтут, что его убили? Любому специалисту, чтобы вынести вердикт, прежде всего нужны факты. У меня их пока недостаточно. Если вы удовольствуетесь предположением, то я думаю, что сочтут. Может, вызвать адвоката? Это позже. Возможно, он вам понадобится. Откладывать больше нельзя, сэр. Мы с мистером Гудвином имеем двойное обязательство перед государством, как граждане и как частные детективы с лицензией. Но у вас есть обязательства и передо мной, я ваш клиент. Мы помним об этом. Мы это учли. Когда мистер Гудвин обнаружил труп со следами насилия, было 11 часов. По закону ему следовало немедленно уведомить об этом власти. Сейчас далеко за полночь. Мы чувствовали, что должны дать вам время осознать произошедшее, но теперь я настаиваю на обращении в полицию. Шард, побери, мне надо подумать. Позвоните в полицию и думайте, пока они едут. Нет, Сперлинг рывком подтянул к себе ближайший стул, сел на краешек и впирил взгляд в Вулфа. Я нанял вас для конфиденциального расследования и вправе ожидать, что вы сохраните тайну. Для огласки нет никаких оснований, мне, разумеется, не хотелось бы этого. Дело не подлежит разглашению в суде и отнюдь, сэр, твёрдо возразил Вулф. Я не член адвокатской коллегии, а сведения, которые вы сообщаете детективу, не являются профессиональной тайной, несмотря на то, что вы ему заплатили. Но вы, оставим это, прошу вас. Вы думаете, что если я передам полицейским содержание беседы, которая состоялась между мною и членами вашей семьи днём, у них сложится впечатление, будто каждый из вас за одним единственным исключением, и имел убедительную причину желать мистеру Роне смерти. И вы правы. После этого они вряд ли уцепятся за версию о ненасильственной смерти. И тогда у вас и ваших родных возникнут крупные неприятности, какое бы положение вы ни занимали в здешних краях. «Мне очень жаль». Но я ничем не смогу вам помочь. Я не раз утаивал информацию от полиции, но делал это лишь когда участвовал в расследовании и понимал, что выйдет куда лучше, если я не стану с ними делиться. Другое? Чёрт побери. Сейчас вы тоже участвуете в расследовании? Вовсе нет. То для чего вы меня наняли, потеряло смысл. И я этому рад. Помните, в чём заключалась наша цель? Она достигнута, хотя признаюсь, я тут ни причём. Тогда я нанимаю вас для новой работы расследовать смерть Рони. Вулф из-под лобе глянул на него. Напрасно. Советую вам этого не делать. Я вас нанимаю. Вулф покачал головой Вы в панике, а значит, склонны к импульсивным действиям. Если мистера Рони действительно убили, и я возьмусь за расследование, то убийца непременно будет найден. Может статься тогда вы пожалеете, что связались со мной. И всё же, я вас нанимаю. Вольф пожал плечами. Понимаю. В данный момент вас волнует, чтобы я не рассказал о нашей беседе в полиции. Будучи человеком воинственным и самоуверенным, вы решаете проблемы по мере их поступления. Но вы не сможете сегодня нанять меня, а завтра отказаться от моих услуг. Вы знаете, как я поступлю, если вы попытаетесь это сделать. Знаю, И не откажусь от ваших услуг. Я вас нанимаю. Сперлинг стал. Пойду звонить в полицию. А ну-ка, погодите. Разсердился Вульф. Неужели вы так глупы, что не понимаете, насколько щекотлива ситуация? В беседе участвовали семеро. Поговорим об этом после того, как я позвоню. Нет, прямо сейчас. Вульф окинул глазами присутствующих. Прошу вашего внимания, мисс Перлинг. Гвен нечком лежала на кровати. Мадлен сидела рядом на краешке. Опять будете рычать на неё? скинулась Мадлен. Постараюсь не рычать, но мне необходимо поговорить с ней и с остальными тоже. Гвен подняла голову и села. Я в норме, сказала она. И всё слышала. Папа нанял вас снова, чтобы, о господи, она не заплакала. К счастью, иначе Вульф потерял бы самообладание, но выглядела ужасно измученной. Продолжайте. Всем вам известно, отрывисто произнёс Вульф. Как обстоят дела? Сперва я должен получить прямой Мне двухсмысленный ответ на следующий вопрос. Рассказывал ли кто-нибудь из вас о беседе, которая имела место в библиотеке посторонним? Прозвучало дружно и нет. Это очень важно. Вы уверены? Конни Джимми пришлось остановиться, чтобы прочистить горло. Конни сама ко мне прицепилась, ей стало любопытно. Вид у него был пришибленный. «Что вы ей говорили?» «Да так». «Ничего особенного». «Что ты ей наболтал, черт возьми!» рявкнул Сперлинг. «Почти ничего, папа, честно. Кажется, упомянул о Луисе, но об Иксе и всей этой дребедении ни слова». «Надо было шевелить мозгами!» Сперлинг перевел взгляд на Вульфа. «Привезти ее?» Вольф отрицательно покачал головой. Ни в коем случае придётся рискнуть. Это всё? Больше никто ничего не говорил? И опять все хором сказали нет. Очень хорошо. Полиция будет задавать разные вопросы, особенно их заинтересует наше с мистером Гудвином присутствие. Я скажу им, что мистер Сперлинг заподозрил мистера Рони ухажёра своей дочери. том, что тот коммунист и... — Нет, — перебил его Сперлин. — Не вздумайте. Это отпираться бессмысленно? — раздраженно заметил Вольф. — Стоит им запросить Нью-Йорк, а они не приминут это сделать. Как тут же выяснится, что вы обращались в агентство мистера Бескома. А для чего? И что было дальше? Нет. Этого уже не скроешь. Я сообщу им о ваших подозрениях и о том, что вы наняли меня, чтобы подтвердить или опровергнуть их. Вы просто предприняли естественные и разумные меры предосторожности. Я только-только приступил к расследованию, для начала откомандировав сюда мистера Гудвина и подключив к работе ещё троих. Как под покровом ночи произошёл разрушительный налёт на мою оранжерею, Я предположил, что это дело рук мистера Рони и его товарищей. Возможно, они боялись, что я разоблачу и дискредитирую его, поэтому попытались меня припугнуть. Итак, сегодня, то есть уже вчера, я приехал сюда, чтобы обсудить случившееся с мистером Сперлингом. Он позвал на совет родных, потому что это дело семейное. И мы все вместе собрались в библиотеке. Тут он узнал, что я приехал требовать возмещения ущерба. Я хотел, чтобы он заплатил за уничтожение оранжереи. На протяжении всего совещания мы бодались из-за этого с мистером Сперлингом, и только больше никто ничего не говорил, во всяком случае ничего примечательного. Остальные присутствовали там, поскольку всё равно уже явились и не нашли предлога сбежать. Вот и всё. Вульф обвёл глазами слушателей, побуждая их высказаться. Так что? Сойдёт, согласился Сперлинг. Мадлин напряжённо размышляла, у неё возник вопрос. А для чего вы остались на ночь? Хороший вопрос, мисс Сперлинг, но свои поступки буду объяснять я сам. Я отказался уезжать без денег или твёрдой договорённости на этот счёт. А что о Гвэн, которая позвонила Луису и попросила его приехать? Ульф посмотрел на Гвэн. Что вы им сообщите? Это ужасно, прошептала Гвэн. Она уставилась на Ульфа, словно не могла поверить, что он находится перед ней. Это ужасно, вслух повторила она. «С этим не поспоришь», — кивнул Вульф. «Вы помните, что ему сказали?» «Конечно помню. Я просто объяснила, что должна с ним встретиться, а он сказал, что у него дела и что он приедет позже поездом, который отходит с вокзала Гранд Сентрал в 8.20 и прибывает в Чапакуа в 9.23». «Вы не рассказывали ему о том, что произошло?» «Нет, я... я и не собиралась». Просто хотела сказать ему, что решила прекратить наши отношения. Значит, так вы и скажете полицейским. Вольф повернулся к Мадлен. У вас методичный ум, мисс Перлинг, и вы хотите всё поскорее уладить. К сожалению, это невозможно, слишком много всего тут накручено. Главное, все вы должны твёрдо уяснить. Разговор в библиотеке ограничился нашим спором. относительно компенсации за повреждённую оранжерею и только с исключением этого пункта вы должны неукоснительно придерживаться фактов если вздумаете нести от себя тяну то серьёзно влепните возможно вы и так влепните если возникнут подозрения в том что мистера Рони сбил кто-то из вас или вы попадётесь в лапы к проницательному следователю Хотя это маловероятно. Я никогда не умела лгать, жалобно проговорила миссис Сперлинг. Плевать, ответил Сперлинг вовсе, не желая её обидеть. Иди-ка лучше наверх и ложись спать. Превосходная мысль, подхватил Вулф. Послушайтесь мужа, мадам, он обратился к Сперлингу. А теперь, если угодно, и председатель правления направился к телефону.